Потому вы должны быть всегда с нею, сказал Вершилов. Разумеется, подтвердила Вера Алексеевна, ей без меня ну ни в какую. Под каждой крышей свои мыши, так любила говорить бабушка, мамина мать. И еще она говорила, в каждой избушке свои погремушки. Видно, так оно и есть. Вершилов сидел возле постели Веры Алексеевны, разговаривал с ней, пока она не закрыла глаза. Дыхание ее стало ровным, тихим. Укол сделал свое дело, и она уснула. Вершилов пошел на пост к сестрам. «Позовите ее из аллергологического отделения врача, пусть он ее посмотрит». «Так она же сказала, ела щавель». — возразила сестра. — Мы с вами слышали. — А может быть, это вовсе не от Щавеля, спросил Вершилов. — Надо бы проверить. Сестра послушно записала в тетрадь назначение. — Владимир Георгиевич не появлялся? — уже уходя, спросил Вершилов. — Не видела? — ответила сестра. В коридоре Вершилова догнал Вареников. Большое медальное лицо его было в поту. Круглые, хорошо откормленные щеки пылали. На нижней, чуть выдвинутой вперед губе, повисла капелька слюны. — Прошу прощения, — быстро глотая слова, заговорил Вареников. — Но я опоздал нынче. — Это и без твоих слов, ясно, — усмехнулся Вершилов. — Да, конечно, — в свой черед усмехнулся Вареников. Как подумалось, Вершилову... Наверняка притворно. Но моей вины нет. У нас не ходят электрички, ремонт путей. Если хочешь, можешь позвонить в управление дороги. И тебе ответят то же самое. Полноте, Володя, остановил его вершилов. Будто бы я тебе не верю. — Разумеется, твои слова не подлежат ни малейшему сомнению. Только я бы хотел знать, при чем здесь электричка? У тебя же, насколько мне известно, «Машина?» «Сведения самые точные!» Улыбка залила все большое румяное лицо Вареникова. «Жигуль первой модели, но представь, и он в ремонте!» «Представляю!» — сказал Вершилов. «Что-нибудь экстраординарное произошло?» — спросил Вареников. «Или, как говорится, на шибке все спокойно?» У астаховой из девятой приступ аллергии, сказал Вершилов. Астаховой Вареников поднял свои ровные, красиво очерченные брови. Ну так кто ж такая, дай-ка вспомню. В таких случаях профессор Мостаславский, учитель Вершилова, обычно говорил, как врачу я ставлю вам кол даже не единицу, а самый простой вульгарный кол, ибо врач должен на зубок знать своих пациентов, каждого больного, кто он, откуда, что за семья, чем болел в жизни, какое умонастроение, ну и так далее, и тому подобное. «Астахова!» — терпеливо повторил Вершилов. «Вера Алексеевна, не очень молодая, лет под шестьдесят, — Язве двенадцатиперстной. — Да, — кивнул Вареников, — вспомнил. Толстуха лежит возле окна, рыжая. — С проседью, — не удержался Вершилов, — с сильной проседью. Обернулся, посмотрел вслед Вареникову. тот в припрыжку бежал по коридору, потом остановился, заговорил с кем-то, встретившимся ему, Гулко, видимо, от души рассмеялся, побежал дальше. У него было явно хорошее настроение, просто отменное. Лучше, пожалуй, не бывает. Так думал Вершилов. Впрочем, так оно было и на самом деле. У Вареникова, как ему думалось, все ладилось в этот день. На собрании в гаражном кооперативе Его, наконец-то, приняли в члены кооператива, теперь и отныне он полноправный член. У него свое законное место в гараже, свой шкаф для инструментов, и никто уже не может перегнать его машину на другое место, никто не влезет в кабину, потому что теперь-то он уже будет закрывать кабину на ключ. Кроме того, удалось избавиться от ненужного, надоедливого визита. Старая тетка жены жившая где-то в Сибири, из года в год грозилась приехать к столичным родичам. — Тем более, — как писала она племяннице, — хорошо, что твой муж доктор, он уж меня просмотрит и проконсультирует досконально. — Всю жизнь мечтал, — сказал Вареников, прочитав на письмо. — Всю жизнь мечтал консультировать твою тетю. Сильнее желаний у меня, как ты понимаешь, не было и не могло быть. Жена Вареникова, полностью подчинявшаяся ему, испугалась не на шутку, мысленно ей представилась устрашающая картина. Сибирская тетка явилась к ним домой, муж недоволен и не скрывает своего недовольства. Тетка лезет во все домашние дела, начинаются конфликты внутри семьи, муж допекает ее, когда это кончится. Тетка настаивает, пусть он меня покажет лучшим специалистом.